глава 21 лорд кристофер блейк три дня я провел возле кровати виктории семейный лекарь делабертов уверял что она просто спит так организму проще справиться с последствиями пережитого стресса когда я вытащил девушку на берег она не дышала руки действовали на автомате перевернуть удалить воду проверить пульс молил богов чтобы не забирали душу виктории ведь ей еще жить дожить да со мной. Не знаю, в какой момент вдруг понял, что мне не безразлична моя фиктивная супруга. Когда безрассудно бросился в воду, не обращая внимания на крики толпы, напрочь позабыв о своих страхах. Или все случилось еще раньше. Впрочем, неважно. Я не чувствовал биения собственного сердца, пока Виктория не закашлялась, сплевывая остатки воды. Тут же нарисовался дежурный лекарь в сопровождении капитана стражей эберахунда с требованием незамедлительно поместить Викторию в столичный госпиталь. Обоих послал далеко и витиевато. Следить дошли ли, времени не было. Остановил первый попавшийся экипаж и приказал гнать в городской особняк Руберов. Денег с собой не имел, но извозчик даже не заикнулся об оплате. Кажется, с ним рассчитался Альберта. Блондинчик заявился почти сразу, взмыленный и не такой идеальный, как в нашу первую встречу. С собой он привез мужчину, представившегося семейным лекарем Делабертов. Меня похвалили, отметив, что первая помощь была оказана правильно и своевременно, что позволило избежать трагических последствий. Умолчал я только о странном свечении, что передалось от меня Виктории под водой. Возможно, это был отголосок моего угасшего родового дара, но точно сказать не могу. Монографию потерял, спасая девушку. Хорошо, хоть Сэм успел подобрать книгу, прежде чем ее затоптали. Я списался с Фоксами с артефакта супруги, ведь все мои вещи, в том числе переговорник, остались в каюте. Сэм обещал отправить их при первой же возможности. С гардеробом неожиданно выручил Альберта, прислав магисток и на пару часов сменив на посту у кровати сестры, пока с меня снимали мерки, вертели и кололи иголками в нежные места. Подозреваю, последнее было мелкой местью за заклинание оцепенения». Он же пригласил в дом новых слуг и рабочих, которые привели особняк в порядок. Не сказать, что мы с Делабертом сдружились, скорее заключили временное перемирие. Отдав распоряжение Кларе накормить Викторию, я спустился в кабинет на первом этаже. Светлая макушка Альберто едва виднелась над стопками документов, которыми был завален стол. Как мне объяснили, поверенный Руберов тяжело заболел и не может больше исполнять свои обязанности. Второй день блондинчик только и занимался тем, что разбирал накопившиеся дела, периодически созваниваясь со своим помощником для консультации. Поверенный Делабертов в это же время искал нового стряпчего для Виктории, пока безрезультатно. Найти надежного человека с опытом работы оказалось труднее, чем отыскать медиак в сокровищнице дракона, при условии, что сначала нужно где-то раздобыть дракона. Я как-то сунул нос в бумаге, но так как никогда не занимался административной работой, принимать решения не рискнул. Среди прочего было отчет о расследовании поджога поместья Руберов, на мой взгляд, сфабрикованный. «Виктория очнулась», — с порога сообщил я радостную новость. Альберто оторвался от бумаг и с облегчением откинулся в кресле. «Слава единым богам!» Блондин растер покрасневшийся от долгой работы с документами глаза. Как она себя чувствует? Говорила что-нибудь? Слабость, на горло жаловалась, но это пройдет. А по поводу того, что произошло на причале... Вот и зачем ее туда понесло? Перебив, он с укором уставился на меня. Не начинай по новой, ладно? Застонал я, не желая слушать его упреки по десятому разу. альберта не говорил прямо, но и без слов понятно, что он винит меня в случившемся. Мол, если бы Виктория не поехала увидеться со мной под надуманным предлогом, Тогда ничего бы и не произошло. Она вспомнила, что случилось? Говорит, ее толкнули. Как мне кажется, это была не случайность. альберта не слишком аристократично выругался. «Тоже думаешь, что это дело рук Монтерока?» — спросил я. «Еще бы знать, какого из!» Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил. Гидеон вряд ли бы навредил Вике. Возможно, он думает, никто не знает про его одержимость, но в высшем свете давно циркулируют слухи. Он даже шлюх в доме у тех выбирает исключительно похожих на Викторию. «Крис, резервом фаниш! Только сейчас заметил, что кончики пальцев искрятся магией, готовы вот-вот вырваться. Разнесешь кабинет, ремонт сам делать будешь. Ручками!» Строго предупредил Альберта и, дождавшись, когда я возьму силу под контроль и успокоюсь, продолжил. «Про ваш брак он тоже не должен был узнать так быстро, а вот император вполне мог потерять терпение». Тем более я, кажется, нашел доказательства его причастности. Ко мне придвинули бланки отчетов. Скажи простыми словами, я не силен в этом. Простыми словами, пока Виктории не было, кое-кто пытался обанкротить прииски, и схема почти сработала. Неужели Монтероку денег мало? Там не просто деньги. Видел же кулон Виктории? Я кивнул. Кристалл в нем рунный камень, редчайший минерал, обладающий уникальными магическими свойствами. Я знаю, во всем мире его месторождений едва ли больше трех. Даже камень размером с зернышко стоит безумных денег. Что уж говорить про более крупные экземпляры. «Известных месторождений три. Четвертое – в графстве Рубер», – ошарашил меня Альберта. Эта информация тщательно скрывается уже две сотни лет, а все рабочие – подклятвы и неразглашения. Учитывая, сколько им платят, они не жалуются. Тогда и поджег его рук дело. «Вот же! Тогда я тем более не пущу Викторию на этот чертов прием!» «Придется, иначе это будет открытое неповиновение императору. Она и так пропустила три сезона, больше ей не простят. И поверь, поджог поместья нам цветочками покажется. Тебе придется сопровождать Викторию и обеспечивать ее безопасность в одиночку. Дворец тот еще гадюшник, особенно после того, как Карл Монтерок пришел к власти». «Почему в одиночку? А где ты будешь в это время?» Альберта грустно усмехнулся и плеснул себе в бокал янтарной жидкости из графина, что обнаружился под кипами бумаг. Предложил мне, я отказался. Лаберты лишились титула и почти всех принадлежащих им земель тринадцать лет назад», пояснил он, одним глотком осушив бокал. «Моей семье оставили городской особняк и небольшое поместье практически на границе империи, ну и фамилию». «Все-таки наш род – один из древнейших в Нордрике. Такова плата за жизнь, которую нам великодушно сохранили». Бокал в его руке хрустнул и осыпался мелкой крошкой на пол. Поморщившись, Альберта вытащил из нагрудного кармана платок и обмотал ладонь. На белоснежной ткани мгновенно проступили алые пятна. «Так что сопровождать вас я не смогу. Мне путь во дворец заказан». «Кстати, о приеме». Озорной блеск, внезапно появившийся в его глазах, заставил меня напрячься. Как любящий брат, я не могу допустить, чтобы сестренка появилась в высшем обществе с человеком, который рискует ее опозорить своим внешним видом. «А что не так? А ты на руки свои посмотри!» Недоуменно уставился на свои ладони. «Вроде чистые, я их мыл недавно». Альберто укоризненно цокнул языком. «Вот сразу видно, что кто-то в лароне рос». «Да ты посмотри на свои заусенцы, это же кошмар! А эти жуткие мозоли? Ладно, руки, а волосы?» «Такое ощущение, что они никогда приличного шампуня не знали. Все, решено. Завтра на первую половину дня ничего не планируй. Мы поедем в салон мадам Элеоноры. Там из тебя сделают приличного человека». «Эм, может, не надо?» Я неуверенно попятился к двери. «Надо, Кристофер, надо». Что-то мне подсказывает посещение салона мадам Элеоноры, я запомню надолго.